На другой день с утра мне пришлось опохмелиться бутылкой пива, иначе я не мог бы заниматься с Викторией. Урок я вел довольно бездарно, но все-таки с грехом пополам довел его до конца. Потом я вернулся к себе в комнату, встал у окна и, глядя на городской пейзаж, освещенный тусклым мартовским светом, задумался. Вчерашняя оптимистическая уверенность, навеянные виски уже покинула меня. Не то чтобы я передумал, но я и понятия не имел, как подступиться к злосчастному чердаку. Два поколения семьи Вонде рылись на чердаке каждую свободную минуту. Стало быть, сомнений нет, клад запрятан на совесть. А что если он припрятан как-то по-особому? И этот особый способ связан с особым устройством чердака. Не лучше ли посоветоваться с архитектором? Я вдруг подумал, что, наверное, единственная действительно умная мысль из всех, что приходили мне в голову за последние сутки, это именно мысль об архитекторе. Я синила на меня, когда я стал трезв, как стеклышко. Что может быть проще? Конечно, надо посоветоваться с архитектором. Но знакомых архитекторов у меня не было. И вдруг я вспомнил одного. Корнелиус. Корнелиус. Как же его фамилия? Фамилию я никак не мог вспомнить. Дело-то ведь было давнее. Помню, он плохо успевал по норвежски, Но зато рисовал афиши для праздников... а на переменах карикатуры на учителей. Помню, как я однажды, скрипя сердце, потребовал, чтобы он стер доски карикатуры на меня самого. Несколько лет спустя я прочел, что он получил первую премию на каком-то архитектурном конкурсе и служит в Государственном управлении строительства и недвижимости. Государственное управление строительства и недвижимости. Бедняга. Для чего же унылое бюрократическое название. Я поставил машину на верге против дома номер один и вошел в подъезд. На первом этаже, на стене, висела таблица с длинным списком имен и должностей. Мне пришлось обратиться к девице в окошечке. «Я не могу разобраться в этом списке», — сказал я. «Объясните мне, пожалуйста, где мне найти тех, кто чертит?» Девушка оторвалась от книги. была блондинка с голубыми глазами приветливым выражением лица. «Здесь теперь никто не чертит. Но если вам нужен архитектор...» «Они все находятся на третьем и на шестом этажах. На третьем этаже больницы, тюрьмы и посольства...» на шестом — университеты и прочие учебное заведения. Она пыталась говорить, как исконная жительница Осло, но в ее голове отчетливо ощущался бевердалский диалект. Девушка снова уткнулась в книгу. Я поднялся на третий этаж и стал искать в длинном списке имен моего бывшего ученика Корнелиуса. Но такого имени в списке не оказалось. Как видно, Корнелиус не имел никакого отношения к больницам, тюрьмам и посольствам. Я поднялся на шестой этаж и снова изучил список имен. Были в нем архитекторы и главные архитекторы, и даже один начальник отдела. Но ни одного из них не звали Корнелиусом. Ну что ж, раз я здесь... Поговорю с кем-нибудь другим. Я остановил свой выбор на начальнике отдела. Все равно, если я начну с рядового архитектора, он, скорее всего, пошлет меня к старшему, а тут перебросит меня к начальнику отдела. На это уйдет уйма времени, а я спешу. Можно поговорить с начальником отдела? Спросил я у молоденькой особы, сидевшей за стеклянной перегородкой. Пожалуйста. Дверь за вашей спиной. Я предполагал, что мне придется пробиваться через несколько приемных с энергичными секретаршами. Но я ошибся. Я сразу очутился в кабинете начальника отдела. Университеты и прочие учебные заведения. Работенка, не соскучишься. Он сидел за огромным письменным столом, и вид у него был самый будничный. Ни белого художнического балахона, ни художественного беспорядка. Даже галстук был завязан, как полагается. Мартин Бакке представился я. Доцент Мартин Бакке, я хотел бы побеспокоить вас по личному вопросу. Прошу вас. Садитесь, пожалуйста. Кабинет был большой и на удивление старомодный. Темные панели красного дерева с плинтусом извест инского кедра. Большой круглый стол для совещаний. Письменный стол. Множество книжных полок. На стенах картинки с изображением старых локомотивов и автомобилей. М -м -м. Окна кабинета выходили прямо на Королевский замок. Глядя на его спокойные чистые линии, я вспомнил громоздкий зловещий дом полковника Лунде. Начальник отдела перехватил мой взгляд. «Классицизм», — сказал он. «Строительство закончено в 1848 году по эскизам кандидата юридических наук Ханса Дитлина Францискуса фон Линстова». «Я не знал, с чего начать». Я внимательно пригляделся к начальнику отдела. Ему, наверное, было под пятьдесят. Он снова поразил меня своей обыденностью. «Речь идет о старом чердаке», — начал я. «К сожалению, при всем моем желании я не могу брать частные заказы. Добавлю к большому моему сожалению, ибо старые чердаки необычайно меня занимают. Их архитектура на редкость интересна». У меня не было сомнений. Я напал на того, кого искал. «Знакомы ли вам старые постройки Холмин-Колоссена?» — спросил я. Его глаза за стеклами очков блеснули. «Еще бы! Это очень интересное сооружение, построенное в конце прошлого века. Норвежский романтизм в сочетании со швейцарским стилем». Он обернулся и наугад снял с нижней полки брошюру. «Я могу вам одолжить номер журнала «Санкт-Халвард». В нем как раз напечатана статья об этих постройках. Я почувствовал, что пора приоткрыть карты. «Я ищу клад, спрятанный на чердаке», — объяснил я. «Не я, первый занялся поисками. Два поколения обыскивали этот чердак». «А...» что там должно быть? Не знаю. И на чердаке полным-полно всяких сундуков, полок, старой одежды, разрозненной посуды и манекенов. Совершенно верно, признал я. Архитектор вздохнул. Хотел бы я взглянуть на этот чердак, сказал он. Он в точности такой, как вы его описали, сказал я. Но мы, то есть я, мы не можем найти то, что ищем. А я решил во что бы то ни стало это найти. Как я уже сказал, мы все обшарили. Наверное, клад, который мы ищем, сравнительно небольшого размера. Какого именно? Не знаю. Примерно величиной с небольшую железную шкатулку или старинную шкатулку для рукоделия. У него была наредка живая фантазия. Наверное, да. Архитектор выпрямился на стуле, взял карандаш. Он начал делать набросок. Он рисовал его в перевернутом виде, так, чтобы мне, сидевшему напротив, было удобнее смотреть. Сам же он видел его вверх ногами. Половицы идут вот так. В те времена доски настилали очень широкие. Но потолок над самыми крайними досками был так низок, что их даже нельзя было прибить гвоздями. Их просто пригоняли заподлицо, вот так. Я затаил дыхание. Он поглядел на свой рисунок. И если бы уж я стал прятать что-нибудь на таком чердаке... Я выбрал бы место для тайника между двумя стропилами, я имею в виду вот эти косые балки, в узком пространстве под одной из неприбитых досок пола. Наверняка в этот низкий чердачный угол задвинуты всякие ящики и сундуки, отодвиньте их, но я полагаю, что крайние половицы с годами осели и намертво приросли к твоему месту. Поэтому лучше всего запастись гвоздодером. «Чем-чем?» Он посмотрел на меня с удивлением, потом улыбнулся. «Ах, да, конечно. Откуда вам знать наш профессиональный жаргон? Пойду-ка спрошу, не найдется ли у наших ребят гвоздодера, чтобы дать вам на время?» Начальник отдела исчез. «Пошёл узнать, не найдется ли у его ребят для меня гвоздодёра». Я начал пересматривать свои отношения к бюрократам. А может, этот просто был счастливым исключением? К тому же он архитектор. А архитекторам, не в пример другим бюрократам, не приходится заниматься крючкотворством. Начальник отдела возвратился. «Вот вам гвоздодер», — сказал он. Это был большой и тяжелый железный стержень, вроде ломика. Не меньше полуметра в длину. Один конец его был раздвоен. «Таким орудием можно убить человека, правда?» Сказал архитектор. Я неопределенно хмыкнул. «Но мы, архитекторы, люди мирные. Мы пользуемся гвоздодером, чтобы отдирать доски. Вот, пожалуйста, только обязательно верните его нам. А вот вам чертеж и Сант-Халвард на случай, если вы что-нибудь забудете». Его глаза дружелюбно улыбались за стеклами очков. Огромное вам спасибо, сказал я. Не могу ли я, в свою очередь, быть вам чем-нибудь полезен? Я был бы очень рад. Он с минуты подумал. И вдруг точно помолодел на много лет. Передо мной сидел восемнадцатилетний мальчишка. Как вы думаете, на этом.. чердаке не может найти старый автомобильный клаксон. Простите, что? Это такой рожок, который укреплялся рядом с местом, где сидел шофер. Понимаете, я реставрирую старые автомобили, вот сейчас я вожу с Максвеллом, выпуска 1912 года. И если только такой рожок найдется, заверил я его. Он будет ваш. Я обедал у себя дома, вдвоем с Люси. Обед приготовила Люси. Я еще раз убедился в том, какая она искусная трепуха Ты очень вкусно готовишь, Люси. Но только напрасно. Напрасно ты так хлопочешь ради меня. Она улыбнулась, но глаза у нее были грустные. Только эту малость я и могу для тебя сделать, Мартин. А я так хотела бы тебя отблагодарить. Отблагодарить? За что, Алексей? Не стоит об этом. Хочешь еще? Спасибо, да. Кофе мы пили у камина. Было уже около семи. Сегодня ты должна вернуться домой, Люси. Люси, ради бога, не вздумай опять уронить чашку. Ей удалось донести чашку до стола, однако чашка все-таки звякнула блюдце. Мне не хватает духу, Мартин. Это необходимо. «Мы должны сдвинуться с мертвой точки». «За... зачем?» «Ты сама знаешь». Она отпила глоток кофе, рука ее дрожала. «Я боюсь». «Я сам боялся, но не мог же я ей в этом признаться. Я сидел, уставившись камин, в нем мирно горели березовые поленья, и все вокруг дышало миром». Но это была только видимость. Как странно, Люси. С этого все и началось, когда ты сказала, что тебе страшно. А как мой муж? Он очень беспокоится о тебе. Мне кажется, он будет рад, когда ты вернешься. Тебе он нравится? Да. Вначале не нравился, а теперь нравится. А тебе, Люси? Тебе-то самой он нравится? Если не хочешь, можешь не отвечать на мой вопрос. А как, по-твоему, почему я вышла за него замуж? У меня было весьма определенное мнение насчет того, почему она за него вышла. Но высказать его... Было нелегко, я предпочел промолчать. Нам пора, Люси. Тебе надо собрать вещи. Она улыбнулась. У меня с собой очень мало вещей. Смена белья. Но она висит в твоей ванной комнате и, наверное, еще не просохла. Я надеялся, что смогу воспользоваться твоими пижамами. И еще у меня с собой... Зубная щетка. Я буду скучать по твоей пижаме, Мартин. Я... Я буду скучать по этой квартире. Здесь было так спокойно. А я люблю покой и тишину. Посуду Мы мыли вместе. Я только на минуту заглянул в чулан, Люси. А ты будь добра, смени белье на постели. Я поднялся по лестнице в чуланчик. Там я выбрал самый маленький мешок из моего лодочного снаряжения и сунул в него два больших сигнальных лодочных фонаря. При этом я все время думал о Люси. Я спустился вниз и вошел в спальню. В ней был наведен образцовый порядок. «Как хорошо здесь пахнет», — сказал я. «Как называются твои духи?» «Жеревьен», — ответила она. «Жеревьен», — повторил я. «Я вернусь». Она сидела рядом со мной. На переднем сиденье. Мы ехали по направлению Холминка-Олсену. И опять я не знал, о чем с ней говорить. Смотри. Скоро уже весна, сказал я. Да. Мартин. Скажи, как... Как, по-твоему, они меня встретят? Не знаю, Люси. Скоро увидим. Она посмотрела на меня. Уже девять. Мой муж раскладывает пасьянс, Марта вышивает. Виктория сидит с книгой. Они знают, что я вернусь, Мартин. Нет. Карл Юргенхалл просто велел мне доставить тебя домой. А больше он не отдал никаких распоряжений на сегодняшний вечер? Не знаю. Она зажгла сигарету и закурила. Карл Юргенхалл пользуется методом шока, сказала Люси. Я обернулся и уставился на нее. «Осторожно, Мартин!» Я выровнял машину. «Методом шока?» «Разве я не права?» «Нет, почему же?» «Он хочет увидеть реакцию?» «Да». Я попытался собраться с мыслями. Люси понимает, что Карл Юрген работает... Методом шока. А это значит, что сама Люси от шока застрахована. Хотя, если поразмыслить, все зависит от того, чем он намерен вызвать этот шок.